И В. Лёвочкин, известный исследователь рукописного наследия Древней Руси, в своих основах русской эпиграфии пишет: составленный в начале 60-х годов IX века Константином Кириллом-философом алфавит хорошо передавал фонетический строй языка славян, в том числе и славян восточных. По прибытии в Моравию миссия Константина и Кирилла убедилась, что там уже была письменность, основанная на глаголице, которую просто отменить было невозможно, что оставалось делать Константину Кириллу философу? ничего, кроме как настойчиво и терпеливо внедрять свою новую письменность, основанную на созданном им алфавите кириллице, сложная по своим конструктивным особенностям, вычурная, не имеющая никакого основания в культуре славян глаголица Естественно, оказалась не в состоянии конкурировать с гениальной по простоте и изяществу кириллицей. Вопросы, вопросы. Будто заговоренная не спешит глаголица подпускать к своей родословной. Иногда, кажется, уже никого не подпустит. Ответы храбро. Пора, наконец, призвать на помощь автора, писавшего под именем Черноризец Храбр. Он ведь почти современник Салонских братьев. В своём апологитическом труде "Ответы о письменах" он свидетельствует о себе как о горячем защитнике просветительского деяния Салонских братьев. Хотя сам этот автор, судя по его собственному признанию, оно читается в некоторых древних списках "Ответов", с братьями не встречался, но был знаком с людьми, которые Мефодий и Кирилл хорошо помнили. Небольшое по объему, но удивительно смыслоемкое сочинение храбра к нашим дням обросло громадным чистоколом филологических толкований. Это не случайно. Чернорезец храбр и сам филолог, причем первый в истории Европы, филолог из славянской среды. И не какой-нибудь из начинающих, а выдающийся для своей эпохи знаток и славянской речи, и истории греческого письма. По сумме вклада в почтенную дисциплину можно без преувеличения считать его отцом славянской филологии. Разве не достойно удивления, что такой вклад состоялся на первом же веку существования первого литературного языка славянства? Вот как стремительно набирала силы молодая письменность могут возразить. Настоящим отцом славянской филологии надо назвать не Чернорицца Храбра, а самого Кирилла Философа. Но все громадные филологические познания Салунских братьев, за исключением диспута с венецианскими триязычниками, почти полностью растворены в их переводческой практике, а Храбр в каждом предложении ответов просто блещет филологической оснасткой своих доводов. Он сочиняет одновременно и трактат, и апологию, точные, даже точнейшие для той эпохи сведения по орфографии и фонетике сопоставляемых письменностей и языков, подкреплённые сведениями из античных грамматик и комментариев к ним чередуются под пером храбро с восторженными оценками духовного и культурного подвига братьев. Речь этого человека местами похожа на стихотворение. Взволнованные интонации отдельных предложений вибрируют как песня. В речи храбро, даже если он углубляется в подробности буквенного устройства азбук, нет ничего от толдычения схоластика зануды. Почему этот литературный памятник назван Ответами? Духовный переворот, совершённый Кириллом и Мефодием на общем поле двух языковых миров, славянского и греческого, можно догадываться, породил в поколении монаха храбра великое множество вопросов среди славян. Вот он и собрался ответить самым настойчивым изыскателей истины. Да, события совершились небывалые. Ещё живы их деды, простая часть, которые и слыхом не слыхивали об Иисусе Христе, а сегодня в каждом храме звучит всем понятная притча Христова о сеятеле, о добром пастыре, о первых и последних на перу, и громко разносится призыв сына человеческого ко всем труждающимся и обременённым. Как это вдруг заговорили для славян книги, прежде им непонятные? Прежде ведь не было у славян своих букв, а если были у кого, то никто почти не разбирал их смысла. «Да, — соглашается храбр, — прежде славяне не имели букв, но по чертам и резам читали. Или же гадали погаными будучи, крестившись же римскими и греческими письменами, пытались писать славянскую речь без устроения». Но не всякий славянский звук, замечает храбро, можно написать хорошо греческими письменами. «И так было долгие годы. Потом же человеколюбец Бог, правя всем и не оставляя человеческий род без разума, но всех в разум приводя и к спасению, помиловал род человеческий, послал им святого Константина-философа, нареченного Кириллом, мужа праведного и истинного, И сотворил он им букв тридцать восемь, одни по образцу греческих букв, другие же по славянской речи. Примечание отрывки из ответов черноризца храбра переводится в переводе В.Я. Дерягина, конец примечания. По образцу греческих букв сотворено было, уточняет черноризец храбр, двадцать четыре знака и, перечислив их чуть ниже, вновь подчеркивает «подобных греческим буквам», а «четырнадцать» по славянской речи. Настойчивость, с которой храбр говорит об образце и исследовании ему, о звуковых соответствиях и различиях двух писем, убеждает, чрезвычайно важна для него эта причинно-следственная сторона дела. Да, Кирилл Философ говорит, Многое взял в свою азбуку как бы почти за даром, но много важного и добавил впервые самым смелым образом расширив ограниченный греческий букваряд. И храбр перечислит всё до единой буквы. Кирилово изобретение, соответствующее именно славянским артикуляционным способностям, Ведь грек, добавим от себя, просто не умеет произнести или очень приблизительно произносит целый ряд звуков, широко распространенных в славянской среде. Впрочем, и славяне, как правило, не очень чисто произносят некоторые звуки греческой артикуляционной инструментовки. К примеру, тоже «с», которое у грека звучит с некоторой «шипинкой» словом каждого на свой лад одарил, ограничил создатель всяческих. Нет нужды сопровождать пояснениями любую строку Храбра. Его ответы о письменах достойны самостоятельного прочтения. Достаточно подчеркнуть, Храбр честно и доказательно воспроизвёл логику развития славяно-греческого духовного и культурного диалога во второй половине IX века. К сожалению, достойно, что иные из защитников глаголического первенства, особенно тот же Ф. Гревс, доктор теологии, постарались и ясные как день доводы первого славянского филолога перевернуть с ног на голову. Он, де по их убеждению, выступает именно как отважный сторонник глаголического письма даже когда говорит о греческом алфавите как безусловном образце для кирилла потому что храбр якобы имеет в виду вовсе не сами буквы греческой графики а лишь последовательность греческого алфавитного порядка но уже и в кругу учёных глаголитов раздаётся ропот по поводу таких слишком рьяных манипуляций кириллица и политика Что ж, и невооружённым глазом видно, в наши дни, так было и в IX веке, вопрос о кириллице и глаголице, как и вопрос о первенстве кириллицы или латиницы в землях западных славян, не только филологический, но по неволе и конфессиональный, и политический. Насильственное вытеснение кириллического письма из западнославянской среды начиналось ещё в век Салунских братьев, в самый канун разделения церквей на западную и восточную, католическую и православную. Продолжается оно и по сей день. Кириллица, как мы все видим и слышим, и сегодня подвергается повсеместному силовому натиску. В нем задействованы не только орлы, устроители однополярного мира, но и агнцы, тихие католические и протестантские миссионеры Запада, на востоке, а с ними и голубе ласковые гуманитарии и слависты. Странно, если никто из этого стана не догадывается, что для нас, более тысячи лет проживших в расширяющемся пространстве кириллического письма, наша родная, от первых страниц букваря возлюбленная кириллица, такая же святыня, как стены алтаря, как чудотворная икона есть национальные государственные символы: флаг, герб, гимн, к ним относится и письмо. Славянская кириллическая азбука свидетельница того, что уже с давних веков славянство Востока пребывает в духовном родстве с византийским миром, с богатейшим наследием греческой христианской культуры. Иногда эта связь в том числе не имеющие себе аналогов в пределах Европы близость греческого и славянского языков всё же получает тщательно выверенные подтверждения со стороны Б. М. Метцгер в уже цитированном труде о ранние переводы Нового Завета пишет: "Формальные структуры церковнославянского и греческого языков очень близки по всем основным признакам. Части речи, в общем, одни и те же" Глагол изменяется по временам и наклонениям, различаются лицо и число. Имена, существительное и прилагательное, включая причастие, изменяются по числам и падежам. Место имения, личные, указательные, вопросительные, относительные, изменяются по родам, падежам и числам. Числительные склоняются. Предлоги, наречия, разнообразные союзы и частицы. В синтаксисе, тоже обнаруживаются параллели, и даже правила построения слов очень схожи. Эти языки настолько близки, что во многих случаях вполне естественно выглядел бы дословный перевод. В каждой рукописи есть примеры чрезмерной буквальности, но в целом создаётся впечатление, что переводчики в совершенстве знали оба языка и старались воспроизвести дух и значение греческого текста, как можно меньше отходя от оригинала. Эти языки настолько близки, при всей своей академической бесстрастности, оценка Метцгером уникальной структурной схожести двух языковых культур дорогого стоит. Во всём его исследовании характеристика такого рода прозвучала единственный раз, потому что сказать о подобной же степени близости, какую он отметил между греческим и славянским, Ученый, рассмотрев другие старые языки Европы, не нашел оснований. Но пора напоследок вернуться и к сути вопроса о двухславянских азбуках. Насколько позволяет сопоставление старейших письменных источников церковно-славянского языка, кириллица и глаголица – Достаточно мирно, хотя вынужденно, соревновательно сосуществовали в годы миссионерской работы салунских братьев в великой морали. Сосуществовали, допустим, модернистское сравнение, как в пределах одной целевой установки соревнуются два конструкторских бюро со своими самобытными проектами. Первоначальный алфавитный замысел салунских братьев Возник и реализовался ещё до их приезда в моравскую землю. Он заявил о себе в обличии первой кириллической азбуки, составленной с обильным привлечением графики греческого алфавита и прибавкой большого ряда буквенных соответствий чисто славянским звучаниям. Глаголица по отношению к этому азбучному устрою событие внешнее, но такое, с которым братьям пришлось считаться, находясь в Моравии. Будучи азбукой, вызывающей отличный по облику от самого авторитетного в тогдашнем христианском мире греческого письма, глаголица достаточно быстро стала терять свои позиции, но ее появление было не напрасным. Опыт общения с ее письменами позволил братьям и их ученикам усовершенствовать свое изначальное письмо, придав ему постепенно удовлетворение, облик классической кириллицы. Филолог Черноризец Храбор не зря же заметил: легче ведь после доделывать нежели первое сотворить. А вот что спустя многие столетия сказал об этом детище Кирилла и Мефодия Лев Толстой. Русский язык и кириллица имеют перед всеми европейскими языками и азбуками Огромное преимущество и отличие. Преимущество русской азбуки состоит в том, что всякий звук в ней произносится и произносится как он есть, чего нет ни в одном языке. Сегодня затруднительно сказать, какой именно азбучный чин, глаголический или кириллический, был выдержан в славянских книгах, которые Салунские братья на Рождество 868 года привезли в Рим. Но что касается книг, доставленных архиепископом Мефодием ко двору императора Василия Македонца и в патриаршую библиотеку Фотия около 882 года, то вряд ли можно усомниться в том, что старший салунянин ввёз в Цариград тома кириллического письма. Разве мог он поступить по-иному? Это было письмо, сотворённое вдохновением его возлюбленного брата, которому он служил всей своей жизнью. Кто ещё на свете, как не мифодий, имел право первым вслух и для всех назвать это письмо кириллицей?